Большинство присутствующих разбрелись по палаткам и, одевшись потеплее, потянулись к дороге, подсвечивая путь фонарями. У машины остались только эксперты, приехавшие из города начальство, диспетчер подстанции Матвеев и Тая. Шел уже пятый час утра. Небо потеряло монолитную мрачную плотность, стало сероватым, мглистым, начал накрапывать мелкий дождик. Сияние над лесом поблекло, словно втянулось под землю. Поднявшийся ветер играл полами плащей и задувал брызги в лицо. Костров с Гаспаряном решили было пойти к постам оцепления на поиски Ивашуры, но тут он сам появился. «Плохо дело». Выдохнул он, откидывая капюшон, плащ, накидки и вытирая разгоряченное лицо мокрой ладонью кто-то из солдат спровоцировал нападение пауков. «Рядовой шинкаренок», — подтвердил лейтенант, переводя дыхание. «Он же и стрелял». «Подробнее, пожалуйста», — попросил Глазунов. Рядовой шинкаренок раздобыл где-то флягу с бензином, по договоренности с напарником ушел с поста, перелез через проволоку заграждения и направился к просеке. Хотел, по словам напарника, поджечь лес. Оружие его мы нашли, но дальше идти невозможно. Слишком велика мощность инфразвука. Он что, действительно пытался поджечь лес? Пытался. Там и спички рядом с карабином. Да что в такую погоду гореть может? Ума не приложу. Зачем это ему понадобилось? Новичок, извиняющимся тоном сказал лейтенант. «Но пусть только вернется, влеплю по всей строгости!» «Надо, чтобы еще вернулся», — серьезно сказал Левченко. «Вы говорите, глубже в лес не пройти?» Повернулся он к Ивашуре. «Я пробовал», — кивнул тот, — чуть не свалился. «Может быть, еще разок рискнуть?» «Рискнуть можно, да что это даст?» «Ну, попытка не пытка, а человека спасать надо». «Пошли, лейтенант, где там твои подчиненные?» Левченко с лейтенантом исчезли в лесу. Поколебавшись, за ними ушел Рузаев. Костров заметил вопрошающий, умоляющий и укоряющий взгляд Таи. Открыл рот, собираясь предупредить, что и он уходит на поиски пропавшего солдата. И в это время взгляд его упал на круглую тушу вертолета за дорогой. Иван сглотнул слова и подошел к девушке. «Не хочешь со мной?» «Куда?» Костров ткнул пальцем в мокнущий под дождем вертолет. Тая непонимающе посмотрела в ту сторону. «В вертолет, что ли?» «Понимаешь, можно попытаться вытащить солдата из зоны на вертолете. Я когда-то пилотировал». «А не убьемся? Обижаешь десантника!» Тогда давай возьмем с собой кого-нибудь еще. Боюсь, трое в кабину не поместится, да и время дорого. Они посмотрели друг на друга. В глазах Таи сквозь сомнения проглядывали интерес и удивление. — Я первая, — наконец прошептала она.